в лаковой гостиной. Помочь ему может только листок. Такую фразу бронила великая княгиня, разговаривая с Софией, и чем больше думал Саша над этой фразой, тем меньше она ему нравилась. Да назовена кого угодно, хоть Бестужева, хоть самого государю, хоть господа Бога. В последнем случае он понял бы, что надо действовать, рассчитывая только на себя. Впрочем, до Бестужева так же далеко, как до Всевышнего. Давно ли он стоял в кабинете тогда ещё вице-канцлера Бестужева, и не жалким просителем, а помощником, оказавшим неоценимую услугу? Бестужев был щедр. Кто как не он сделал Сашу гвардейцем и хоть не напрямую, косвенно, но помог получить руку Анастасии. Бестужев расплатился сполна и точно дал понять, скандальной истории с его похищенным архивом не было, и горе тому, кто об этом вспомнит. За все 4 года службы у генерала Чернышевского Алексей Петрович даже намёком, а случалось бывать в общих гостиных, не дал понять, что когда-то, пусть на миг, их судьбы сплелись в тугой узелок. К Бестужеву можно будет обратиться только в крайнем случае, а пока, похоже, этот крайний ещё не наступил. Произошла ошибка, сказала великая княгиня. А какая ошибка? Было любовное свидание. Если их застали вместе, то Никите грозит ссылка, а пока, естественно, арест. Но это недоразумение можно решить росчерком пера. В рассуждениях Саши было множество натяжек, но он и себе не хотел напоминать, что хоть и был когда-то листок во вражьем стане, и по его вине Анна Гавриловна Бестужева отбывает ссылку в Якутске. Но вести с ним разговор о Никите Оленеве куда легче, чем с Бестужевым. Листок весел, Неизменно благодушен, весьма вежливо раскланивается с Сашей при случайных встречах. Ах, мойённый друг! Политика жестокaя игра, а человеческие отношения совсем другое. Поверьте, я всегда относился к вам с симпатией. Но предстоящий разговор именно политика. А в этих вопросах листок умён, хитёр, коварен, вот обратная сторона его улыбок. Ну и к нему можно подобрать ключик. Он ведь и доверчивым бывает. Славный липмедик. Он словно пристарелая какетка, уверен в своём обаянии. А такой скажи только, что сегодня она чуда как хороша, и разговор сразу пойдёт в нужном тебе направлении. Направление выберем, чтоб путь к цели был наикратчайший. Никаких окольных путей. Сударь, я пришёл к вам просить о милосердии, только вам под силу. Дальше та-та-та. Великое книжение и прочее. А если он удивится и сделает вид, что ничего не понимает? Листок ведь всегда хитрит, даже если в этом нет необходимости. Он и завтракает, наверное, с хитрой улыбочкой. Вот обману сейчас жаркое. Вот до дурачку каплуна. Ещё утром Белов договорился об аудиенции с Шавюзо. А вечером он уже сидел в жёстком кресле китайской гостиной и смотрел на загадочные древние пейзажи, где иероглифы были выписаны Не менее тщательно, чем леса и горы, налакированные тарелочки с аистами и невесомые, почти прозрачные чашки. Листок изволил опаздывать. Может, он вообще в отсутствии? Мишевёзо своей властью решил задержать его до прихода хозяина. Шевезо как хорошая гончая нюхом чует, что, может быть, не безинтересный дядушки. Уже 40 минут истекло, как Саша начал рассматривать китайскую красоту. Дверь неслышно отворилась, и тут же раздался вкратчивый голос. Мой юный друг, я чрезвычайно рад нашей встрече, что привело вас в мой дом. Листок был раскошен в ярком шелафроке. Ба, да это не шелафрок, а китайское платье с драконом на спине. Сейчас пойдёт у нас разговор, как китайская пытка, подумал Саша. Я буду говорить без остановки и вертеться, как Ушнисков в оде А он капит словами, словно на вывертетой теме. Как взять этого дракона за рога? Я пришёл просить вас о помощи в чрезвычайно деликатном деле. Имя ваше было упомянуто в приватном разговоре с великой княгиней. Более того, их высочество сказали, что вы единственный человек, к кому ему стоит обратиться по моему делу. Лёгкое удивление, словно непроизвольное движение пухлой руки. И никаких вопросов, только вежливое: продолжайте, продолжайте. Только бархатная беседа, словно не о живом человеке речь, а о кусти сирени за окном, что так восхитительно благоухает. Саша коротко и чётко рассказал о том, как Никита Оленев, мой друг, вы, наверное, помните, бывший гордомарин, ушёл на свидание к великой княгине, а дальше только догадки. Главное не сказать лишнего, но это очень трудно. Когда желая придать рассказу достоверность, приходится вспоминать какие-то подробности. Меньше всего Саше хотелось в этом кабинете называть имя Софьи, но как иначе убедить Листоко, что разговор с опальной и Екатериной действительно состоялся? Сейчас главное заставить Листоко задавать вопросы, по ним можно будет хотя бы приблизительно определить осведомлённость лейб медика в этом деле. Естественно, я обратился в полицию. Были предприняты некоторые попытки розыска, попытки не более, которые ни к чему не привели. Полицейские чиновники высказывали предположение, что Оленев утонул. Но теперь есть твёрдые сведения, что он жив. Мой друг арестован и содержится под стражей в неизвестном нам месте. Саша умолк, твёрдо приказав себе, что как бы ни было тяжело молчание, первым он нёрта не раскроет. Листок это понял, подобрал длинные рукава своего роскошного кимоно и спросил рассеянно: "А не выпьет ли нам Такайсского?" Глаза его смеялись, но смотрели куда-то мимо Саши, при этом он имел вид недоуменный или задаченный, не сразу поймёшь. Во всяком случае, ему было весело. Потом он достал табакерку и принялся нюхать табак, оглушительно чихая и прикрываясь большим фуляром с вышитыми в уголки ирисами. А Сашан словно забыл. Вино наконец принесли. Листок его пригубил и тут же отставил. А каким образом случилось, что сей молодой гордомарин возомял наглость посетить великую княгиню? Они некоторым образом знакомы. Во время длинной дороги в Россию Никита Ленев оказался случайным попутчиком неких графинь Рейнбек. Понятно. Иночь вдруг Оленева всбрёл на ум именно сейчас продолжать знакомство. Оленев совсем недавно вернулся из Гинтенгенского университета. На последнем балу, после весьма длительного перерыва, он встретился с великой княгиней. Очевидно, она назначила ему встречу. Листок стал серьёзен. Саша хорошо изучил этого человека во время старых допросов. когда он мальчишкой гордо марином стоял на вытяжку перед листоком и беззастенчиво врал. Но как 5 лет назад он не понял, верил ли Липмедик в его враньё, так и теперь он не знал, поверил ли он его правде. Похоже, листок только играет серьёзность, пока разговор не затронул его заживое. Моёны друг, вы уже не тот мальчик, с которым я беседовал когда-то. Помните виньетку из незабудок в вашей личной тетрадке? Листок словно подслушал его мысли. Тогда вы могли позволить себе наивность. Тогда? Не сейчас. Супруга ваша занимает чрезвычайно высокое положение, и жизнь двора для вас сейчас не тайна. Не мне говорить вам, что случайный мужчина, появившийся в покоях великой княгини, подлежит немедленному аресту. Такова воля их величества Елизаветы Петровны. Да, конечно. Можно предположить в несчастный случай, например, чей-то донос сделал их тайную встречу явной. Обестожива достаточно шпионов. Вам известна история с Андреем Чернышовым? Он угодил под арест только за то, что слишком часто беседовал с великой княгиней в олех парка, а может и не только беседовал и не только в олех. Зачем мы будем гадать? Я не видел великой княгини почти 2 недели. Бедная девочка. тон листока был искренен и сострадателен, но у Саши опять возникло ощущение, что мысль листока занята чем-то другим. Никакой помощи вы хотите от меня? Восстановить справедливость? Я уверен, Никита Оленев ни в чём не виновен. И как, по-вашему, я должен восстановить справедливость? Но ну, не знаю, если Оленева нельзя освободить росчерком пера, тогда побег? Но для этого надо знать, где его содержат. Листок неопределённо пожевал губами, кромольная Сашина идея его не смутила. Где служил ваш друг? В иностранных коллегиях? Ну-ну. Лицо Листока приняло странное выражение, словно он блефовал, но решил продолжать игру до конца. Потом рассмеялся, звонко щёлкнул пальцами. Я помогу вам. Может быть, это безумие, но просьба великой книги не для меня закон. только побег, чрезвычайно сложное предприятие, это не подсило существовать одному человеку. Помнится, вас было трое. Один в тюрьме, вы предо мной, он принялся загибать пальцы, а третий? Вы имеете в виду Корсака? Мечман Корсак командирован в Рейгервик на строительство порта. На ведь ему положен отпуск. Листок неожиданно подмигнул. Такой удачи право слово Саша не ожидал. Отпуска-то прекрасно, Алёша давно рвётся домой. Вот-то славно. Вы освободите друга, а мы тем временем устроим так, что Корсак поплывёт куда-нибудь в Гамбург или в Венецию. На том же корабле уплывёт из России и Никита Ленев. Как вам эта идея? Замечательная идея. Но захочет ли Ленев плыть за границу? Он ведь ни в чём не виноват, а фактически будет лишён родины. на нашей родине. Листок подчеркнул слово наши и мол, забудьте, что я был когда-то французом. Не бывает невиновных. Арестован значит виновен. А когда предстоит выбор между Сибирью и Европой, то, как подсказывает мне опыт, люди всегда выбирают последнее. И ещё. Он поднял палец, видя, что Саша пытается вставить слово. Однако он не сказал, что именно ещё, а встал с кресла и пошёл вдоль стен. Внимательно, словно заново, рассматривая китайские безделушки, зелёный дракон на его круглой спине распластался по лягушачьей, изорко следил за Сашей красным глазом. А давно ли Оленев служит в иностранной коллегии, в каком отделе? Неувселовского ли? Оленев помнится внебрачный сын князя Оленева, а хусыновлён по всем правилам, а папенька в Лондоне. Видите, как всё хорошо складывается? Вопрос листок задавал как бы между прочим, а сам обдумывал что-то, собирая лоб в гармошку. Наконец он сел, улыбнулся дружелюбно. Так вот, мой юный друг, услуга за услугу. На том же самом корабле отплывёт некий человек. Все его документы будут оформлены подобающим образом, но я бы не хотел, чтобы эта тайну знал кто-либо, кроме нас двоих. Конечно, ваше сиятельство Итак, первая задача выяснить, где обретается ваш друг Оленев. Как только я выясню это, немедленно найду вас через моего секретаря. Но «Ну, если мне понадобится ваша шпага? Листок сделал роскошный жест рукой. Я могу на вас положиться? Он пристально смотрел на Сашу. Да, ваше сиятельство. Он встал, почувствовал, что время, отпущенное для аудиенции, истекло. На улице крылся мелкий дождичек. что было вполне кстати, чтобы остудить горячий лоб и пылающее воображение. Это что же получается, чёрт подери? А не теперь в одной пряжке с листоком? А хоть бы и с листоком. Главное Никиту освободить. Саша обогнул решётку палесада и вышел на набережную. Какой-то человек, немолодой и озабоченный, обогнал его и чуть ли не бегом спустился по откосу к воде. Там стояла причаленная лодка. И мужчина стал отвязывать верёвку. Саш обратил внимание на этого человека не из-за лодки, а из-за некой небрежности в костюме. Камзол его, старый, но отутюженный и украшенный новыми галунами, был порван сзади, словно мужчина где-то зацепился за гвоздь и вырвал кусок ткани, что называется с мясом. Через дыру проглядывала необычайно яркая оранжевая подкладка. Саша мог поручиться, что уже видел сегодня этого человека. Он также неимоверно куда-то торопился. Оранжевая подкладка так догорела, как маленький факел. Но где? Когда? Он вспомнил Никитин закон парности и усмехнулся. Мужчина меж тем прыгнул в лодку и теперь короткими сильными гребками выводил её на середину реки. Поразмыслив Саш ещё минуту, он бы непременно вспомнил, что видел мужчину у дома Листока 2 часа назад. и это открытие сыграло бы немаловажную роль в его жизни. Но голова у Саши была занята совсем другим. Ещё во время беседы в лаковой гостиной он застрял вниманием на кое-каких деталях и теперь пытался поймать за хвост ускользающую мысль. Ах, да. Что толковал листок о человеке с документами, оформленными подобающим образом? Нет ли во всём этом противозакония? И почему листок проявил столько усердия? Не одуречил ли его LipMedic, обрядившись с такой охотой в тогу благодетеля?